Ну, а затем легли на прежний курс, заменили дефектные части палубы, без дальнейших приключений обогнули мыс Горн, прошли мимо Новой Зеландии и благополучно прибыли в Сидней, в Австралию. И вот, представьте, подходим к портовой стенке и кого встречаем? Думаете, кенгуру, утконоса, страуса Эму? Нет! Подваливаем. Смотрю, на берегу толпа, а в толпе в первом ряду адмирал Кусаки собственной персоной. Как он туда попал? Откуда? Зачем? Черт его знает! Одно несомненно, что это именно он. Мне, признаюсь, стало неприятно и даже, знаете, как-то не по себе. Ну, подошли, встали. Адмирал затерялся в толпе, а я, как только подали сходни, так сразу на берег, в порт. Представился властям, доложил о прибытии, Побеседовал с чиновниками. Сперва, как полагается, о погоде, о здоровье, о местных новостях, а потом между разговором закидываю удочку. Может, думаю, удастся узнать, что тут этот кусаки делает и какую еще пакость готовит. Чиновники, однако, ничего не сказали. сослались на неосведомленность. Ну я поболтал с ними еще и отправился прямо к капитану порта. Поздоровался и объяснился на частоту: Меня молодин японский адмирал преследует. Один говорит тот: Ну мой дорогой вам повезло. Я сам от таких адмиралов не знаю куда деваться. И ничего не могу предпринять. Не приказано ни помогать, ни противодействовать. Чем другим рад служить? Не угодно ли лимонаду со льдом? Обедать ко мне, пожалуйте, сигару? Может быть, выкурите? А с адмиралом вы как-нибудь сами улаживаете. Дас. Словом, вижу неприятные истории... Сейчас, конечно, адмирал Кусаки для нас не фигура. Да, по правде сказать, мы их и тогда-то не больно боялись. Но все-таки, знаете, дело с ними иметь, прямо скажем, не очень любили. Вот я вам про Италию имел в случай рассказать. Там заправило мечтали всю Африку к рукам прибрать, Пол Европы, четверть Азии, А на востоке японские бояре, Самураи по ихнему, Так вот размечтались. Подаем весь Китай, всю Сибирь, пол Америки».